Вот это я и собирался выяснить. Нужно было допросить смотрителя иностранного кладбища. Его старушка находится сразу за оградой. Судя по отечности лица и нервическому утеку, этот субъект наверняка страдает бессонницей. К тому же, как я понял из нашего с ним краткого диалога,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 спросила сатока, не поднимая глаз. У Вас? Так же тихо ответил Фандорин. Кого же еще? Сначала Сильвестр видел, как женщина в черном кимоно вносила ведра к сточной канаве, а когда вышел в другой раз, незадолго перед рассоветом,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 В Гонконге есть приют для детей коллег. Мы отправим ее туда, и она не будет больше стоять между нами. Я не стану Будой. я понял это, я вернусь к тебе, и мы попробуем жить заново». Я умоляла его сжалиться, плакала, но он был непреклонен. «Ты ничего не понимаешь», — сказал он. «Так будет лучше для всех». Через неделю придет проход из Гонконга, на нем будет монахиня из приюта. Я поняла, человек, который хотел, но не смог стать Буддой, становится дьяволом. Моя Кико не нужна никому на всем белом свете, кроме меня. Она обречена. Среди чужих людей она зачахнет.